Обтираются одеколоном, скоро пожалуют кофею. Утром, почтарь, говорил будто барину, письмецо из Гишпании. С гишпанскою маркой. Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма тасовали свой нос. Стало быть, Анна Петровна, ну и стало быть. Да, я так себе, а я что? Ничего. Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлоныч Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоныча. Аполлон Аполлоныч принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш. Рассеянность проистекала от того, что всей миг его осенила глубокая дума. И тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход. Аполлон Аполлонч спешил в учреждение. В дневнике... Долженствующим появиться в год его смерти в повременных изданиях стало страничкою больше. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлоныч записывал быстро. Записав этот ход, он подумал, пора и на службу, и прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно, с какой-то неприятной настойчивостью, стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал? Никак нет, еще не вставали. Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу. Э, скажите, когда же? Скажите, Николай Аполлонович, так сказать, да встают они, поздноватос! Ну, как поздновато? И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал кофе, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. В десять часов он, старик, уезжал в учреждение. Николай Аполлоныч, юноша, поднимался с постели. Через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился. Николай Аполлоныч был сенаторский сын.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 На синей ленте носили один из первых русских орденов — орден Андрея Первозванного, которым награждались высокопоставленные сановники. А недавно из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств воссияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак Александра Невского.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 Предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент девятый бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлон вел упорную брань и бумагами, и где нужно речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент девятый за ввоз не стоял.